Глава четвертая. — Ну, не совсем, — сказал тоном замученного человека за втоком. — Их-то я вызвал, потому как сегодня не день, а беда за бедою. Не успею отойти, уже что-то случилось. И вот их, энтих, бед-виновники, — покивал он на трактористов. — Виновники? — изогнул я бровь вопросительно. — По-моему, это только у Игната роль из рук весь день выскакивает. Второго его товарища я за безобразием еще не замечал. Белобрысый, что сидел напротив у соседней стенки, глянул на меня злыми водянистыми от самогона глазами и скривил полные свои неказистые губы. Его друг долговязый по имени Семен только растерянно кашлянул. Выглядел он совсем каким-то несчастным. Было видно, что не находит он себе места. «Ну вот, пришли вдвоем зачем-то», — За он посмотрел на них усталыми своими глазами. Неужто Белобрыса решил, что не хочет один расхлебывать приключившуюся с ним беду, пили то они оба? А хоть на бедокурил только Игнат. Видимо, ответственность в одни руки принимать он не собирался, вот и притащил с собой дружка. И кажется мне, что притащил он его из-под палки, потому как такой задира, как этот Белобрысы, только так и может. — А меня зачем вызвали? — спросил я, задумчиво поджав губы. «Они трактористы, значит, попросили». За втоком снял очки потер глаза. «Сказали, что ты тоже ко всему этому причастен. Мне хотелось бы знать, каким боком, хотя я уже догадываюсь. Но все равно охота мне послушать и тебя тоже». «Он на своей машине на белке приехал», — буркнул белобрысы, «На порченной этой, на чертовой машине. Потому и позбивал всех нас с понтолыку». — Рядом с ним как не встанешь, так обязательно беда наглого свалится. — Куда не тыкнешь, так не везение везде. втоком ничего не ответил, посмотрел на них обоих, как на безумцев, перевел взгляд на меня. — Ну, я ж тебе говорил, землицын, говорил, что может быть такое недоразумение, говорил, а ты мне что уверял? — Да при чем тут недоразумение, — нахмурился я, — вы сами понимаете, какая это все глупость. «Ничего не глупость», — заступился долговязый. «Он вон с боевым ездил за запчастями. Так после этого старика жену выгнала на улицу. Я сам видал, как мимо проезжал дня десять назад, что он там по гаражу, как кот блудный шалается». А Генка-казачок угодил в озеро, — поддакнул белобрысый. «Потому и у нас тут такие беды творятся. Все он со своей белкой. Вся красная знает, что это за машина такая. Знает ее ж на историю». Как она с собой шофёров забирала, а те, кто за ее руль сажались, и тут же выпрыгивали, потому как их жены до да невесты бросали. Детишки до сих пор белкой по ночам у костро друг друга пугают, опасливо добавил длинный. Я хмыкнул, ничего не ответил. Да, поджал губы за втоком. Я, конечно, все понимаю, землицын, но говорил я тебе, не важно, что это за машина, важно, что о ней народ думает. А думают они, что белка им жить мешает, что машина это очень нехорошая? Не белка им жить мешает, посмотрел я пристально на трактористов. а Кое-что другое. От белки их еще спасти можно, только не от той, какая им кажется. Понятно было, что вряд ли трактористы правда верят в какие-то проклятия и прочие суеверия, по крайней мере, так серьезно, чтобы правда их бояться. Думалось мне, что хитрят они, хотят свои неудачи. А самое главное — пьянство прикрыть мной. Вроде как дурачками притвориться, а с дураков спрос известно всегда ниже. Да вот только решил я твердо, что не дам им такой возможности, что выведу их на чистую воду. А знаете что, товарищи? — стал я. А может, вы и правы. Может, неудачливость моя всему виной. И белка тоже. Тракториста озадаченно переглянулись. За втоком нахмурил ровные свои брови. И это ты к чему такое говоришь? Не понял за втоком. Ну ты ж слышал, дядь Петь, что мужики говорят? И про боевого, и про казачка. Снимусь я, наверное, с машины и пересяду на старенький свой пятьдесят второй. В кабинете повисла тишина. Кружевная занавеска, наполненная ветром, надулась наружу окна. Только легкий ветерок шевелил волосы на лбах присутствующих. Только не поможет это вам, товарищи трактористы. «Навек останетесь вы невезучие, и завтра...» — я посмотрел на Белобрысова. «Обязательно ты еще чей-нибудь трактор поломаешь, а, может быть, и вовсе перевернешься на своем...» Белобрысый не знал, что и сказать. «Хотя есть один способ, — задумался я, — как избежать этого. Помните?» «Говорил я, что только я и могу расколдовывать неудачников, что со мной когда-либо общались. Помним?» Сказал друг долговязанный белобрысый парень ткнул его локтем в бок. Тот вздрогнул, глянул на него и замолчал. Вот-вот, хитро посмотрел я на них. Надобно на ровно в четыре часа дня, указал я на свои часы, сделать простой ритуал, пройтись по начерченной мелом линии, потрогать свой нос с закрытыми глазами, ну и напоследок дыхнуть стакан. Тогда уж с вас и слезет. Издевайся. Набычался Белобрысый. — Ни капли. Но самое первое и главное, — продолжал я невозмутимо, — надо вытянуть все с карманов, чтоб пустые были. Все переглянулись. — Ну что сидите? — сказал Завтоком. — Вытаскивайте. Сейчас землицан будет над вами экзорцизм его проводить. Я хмыкнул. — Да вы что, серьезно, Петр Герасимович? — сказал Белобрысый. — Совершенно, — ответил Завтоком у которого не дрогнул ни единый нерв на лице. Немножко помявшись, трактористы встали. Оба молодых парня подошли к столу за втоком, стали выворачивать карманы брюк, складывать все на стол. Там быстро скопилась всякая мелочь. Огрызок карандаша, мятая пачка сигарет, складной ножик белка, ключи от тракторов. Повременив немного, Белобрыса наконец достал с кармана мешковатых своих штанов почти пустую чекушку водки — Звонко щелкнул ей об укрытую стеклом столешницу. «Ну вот». Встал и подошел к столу я. «Теперь вы готовы. Но знаете что? Думаю, не стану вас заставлять ходить по линиям. Да и мело у меня нету. Неудач от вас можно и иначе отогнать». Я взял чекушку, открыл крышку и просто вылил остатки самогона за окно. «На вот», — бросил я пустую бутылку Белобрысому. «Корень всех ваших неудач я извел. Дальше уж сами». Когда я выходил из кабинета, услышал за спиной голос с завтоком. «Да, вот к чему приводит, когда, Юлиш, садитесь. Буду писать докладную записку о ваших сегодняшних художествах на работе. Коль попались, коль натворили всякого, так уж надо и ответить». Вечера того же дня дома у зампреда Щеглова. «В общем, — сказал Евгений Макарович весело, — Хоть и рискованно это, но очень уж заманчивое дельце. В этом году урожай клубники на полях колхоза Успенский что надо, выше всяких похвал. Ну и смог я договориться с тамошним моим другом на некоторый кусочек того урожая. Небольшой, но как для нескольких человек, то очень даже значительный. Но достаточно малый, чтобы в колхозе его не заметили. — Евгений Макарыч, — нахмурился Пашка Серый, — «А как же армавирское дело? Мы ж с вами хотели затаиться!» Сегодня вечером после работы Пашка Серый снова зашел по пути домой к зампреду колхоза новатора Евгению Макарычу. Встретил его зампред у себя дома во дворе на вынесенном на улицу под навес диване. На этот раз они распили коньяк. Евгений Макарыч дал Серому выкурить своих любимых сигарет Союза полон, после стали говорить о деле. — Так в том-то и дело, — сказал зампред, — что внимание армавирской и милиции милиция направлено на Армавир, а вот в селе Успенское тишь да гладь. Ну и друзья у меня там имеется, как ты понял, теперь дело за мной. Нужны мне собственные надежные водители, потому как клубника — вещь хрупкая и скоропортящаяся. В краткие сроки ее нужно доставить в Краснодар и Сочи. Там уже ждут товарищи, что смогут ее реализовать. Рейсов будет немало. Потому я распоряжусь выписать вам всем командировки. Да к тому же сможем мы не потерять наших товарищей, что могли бы отколоться, коль мы совсем пропали бы из виду с нашим делом. Ну и страда на носу. Серый беспокойно пошевелился на диване, а три машины вон. За это не беспокойся. Улыбнулся зампред. Оформим все в лучшем виде. И потом у Спенского машин меньше нашего. Туда, может, нужна будет подмога. Он подмигнул. У Пашки Серого внутри все скрутило. Он неосознанно тронул подбитую свою челюсть. Синяк там уже из темно-пунцового становился желтоватым. Очень уж переживал Пашка. Понимал, что никак он не сможет выполнить сейчас такого поручения зампреда. И боялся ему в этом признаться. — А там, глядишь, если выполнишь задание успешно, — сказал зампред, — распоряжусь тебя на новую машину посадить. — Тут, — решился наконец Серый, — незадача выходит. — Это какая же, — напрягся зампред. — На следующей неделе вам надо клубнику возить. — Да, — сказал Макарыч похолодевшим голосом, — со вторника примерно. — А у меня ж, — вздохнул зампред, — как раз на то время назначенный суд будет идти. «После Землицына. Я тогда выступать буду на товарищеском заседании за истца». Зампред потемнел лицом, поджал губы. «Конечно», — начал Серый, — «можно написать заявление на перенос». «Ты не знаешь, кто в комиссии заседает Паша», — сказал зампред. «А я знаю. Ирина Степановна очень уедливый человек очень внимательный». — Мы не можем такой риск брать на себя, не то случайно может скрыться схема нашей работы, так что да, — вздохнул зампред, — очень это печальная новость. — Ну вот, — пожал плечами Серый, — знал бы я раньше, что вы на такое дело меня нацелите, не стал бы заявление писать на Землицына, не стал бы его вызывать за драку. — Это, конечно, — нахмурился зампред и погорячился, — А кошевой, Микитка, Серега Бесхлебнов который мятый. «Кошевой с у меня в свидетелях представлены», — вздохнул Серый. Ну, «Ладно», — подумав полминуты, ответил зампред. «Тогда можно ускорить дело. Завтра выехать сможешь?» Повременив, Серый покачал головой. «Это еще почему?» «Дядька у меня больной. Ему сейчас каждый день уход нужен». «Не могу я его бросить пока что. Не могу сейчас, пока его с больницы не выписали. На опеку моей мамки уехать далеко. Вдруг что нужно будет?» М «Да», — зампред вздохнул. «Куда ни кинь всюду клин. Придется на трех машинах». «Двух», — поправил Серый, «потому как мятый уж не будет ездить. Я его напугать пытался, но так то было пыль в глаза. Теперь не хочет с нами работать. Откололся». — Хорошо, хоть кроме тебя никого больше из наших не знает, — задумался зампред. — А плохо, что разбежались от меня все шоферы, которых я, Паша, от тебя ожидал. — Ну, вышло так сейчас, — втянул голову в плечи Серый. — То с шифером у тебя не вышло, теперь вот с клубникой. — Ладно, иди подумать мне надо. Серый встал, посмотрел на зампреда щенящими глазами. — Ну, чего ты, Паша? Глянул на него в ответ зампред. «Чего еще хочешь?» «Я еще подумаю», — замялся он. «Да завтра подумаю, как скинуть дядьку. Может, смогу пораньше все Утром я к вам приеду». «Ну, давай», — без энтузиазма пожал плечами зампред. «Я тоже сейчас подумаю». Когда Пашка Серый ушел, Евгений Макарович остался сидеть на диване. «Был у него в запасе один кандидат». Тот, кто, по его мнению, мало думал и много делал. Решил заместитель председателя колхоза завтра же вызвать к себе Землицына. На следующее утро путевку мне не выдали. Завгар попросил заменить на старом моем 52-м масло. Машину должны были отдать другому водителю, она все еще стояла пустая, и без масла в моторе. Потому определили меня до обеда на ремонт. Олегович, что замещал временно несчастного Егорыча и взял на себя работу механика по ремонту, выдал мне масло, а фильтр повременил. Ты свою центрифугу разбери, — сказал он. — Да глянь, как она. Коль будет уставшая, тогда новую дам. А если уж нормально, то пусть газон еще на этом фильтре поездит. Ну, я и согласился. Около девяти утра, когда рабочий день только разгорался, увидел я кое-что нетипичное для нашего гаража. Въехал к нам в ворота маленький красненький ЗАЗ-968 «Запорожец», значит. Крохотная машинка протарахтела своим звонким мотором в диспетчерской. Красная ее шкурка сияла на солнце, как с картинки. Я даже отвлекся от перекладывания головок, обернулся. Почесал воротком зазудевшее плечо. Из машинки вышли двое. Молодой парняга, джинсы с кедами, футболка полосами в облипку на сухощавом теле, каштановые отросшие волосы. В общем, не похожий совсем на станичника парень. С ним и девчонка. Носила она легкие светлые брюки клеш и белую блузочку, весело топырящуюся на маленькой груди. На шее забавно носила она белый в горошек платочек. Ее блестящие на солнце короткие волосы показывались из-под беретика. Оба зашли в диспетчерскую. Видал? Подал голос Саня, что доливал масло в задний мост на своей машине. «Кто это к нам такой нарядный?» «С горду, что ли?» — удивился казачок, который курил вместе со Стенькой Ильиным у колеса Стенькиного бортовика. «Похоже на городских. Нашинские девки так не ходят. А задача на потер синеватые щеки Стенька. У «Партийных тоже не смахивают. отозвал Стеток. «Больно расхлябанные. модники ети их. Через пять минут вышел из диспетчерской Завгара. Переминаясь с ноги на ногу, он стал шарить взглядом по гаражу. Когда увидел меня, замахал рукой. Сюда, мол. «Игорь!» — кричал он. «Иди сюда, будь другом!» «Че это они?» — спросил Плюхин. «Чего это ты Завгару понадобился?» «Да откуда ж мне знать-то?» — ответил я, комкая в руках тряпку от масла. Ильин с титком со значением посмотрели на меня. Во взгляде их не увиделось крайнее любопытство. — И ты, модники чоли, — спросил титок по твою душу? — Да откуда мне знать-то, — повторил я, — вернусь, расскажу. Я зашагал к завгару, слыша у себя за спиной смешливые полушепотки шоферов. — Ну, — приблизился я, — и чего там, дядь Миш? — Да вот, — пожал он плечами, — приехали тебя просить. — Кто приехал? — Энти, как их? Подыскивая слова, Завгар стал задумчиво шарить зрачками по небу. «Ну, Энди, на языке крутится, Тут ты! И... Пойдем, короче, сам посмотришь!» Я пожал плечами. Вместе с Завгаром мы прошли в кабинет механиков. Сегодня Машки не было, потому играла из кабинета Лидии Петровны песенка «Обручальное кольцо — непростое украшение. Двух сердец — одно решение, обручальное кольцо». В кабинете вновь прибывшие расселись прямо за рабочие места Завгара и Егорыча. Олегович же, поглядывая на молодых людей с подозрением, немного как бы отстранился за собственным столом к правому краю. Парень нахально сидел за столом Завгара, пожевывая жвачку, вертел волосатой головой туда-сюда, рассматривал окружение. Девушка же сидела более скромно. Она разглядывала свежесобранный Федотовичем красный уголок. Состоящий из стомика собрания сочинений Ленина почему-то 35-го Кумачева знамени знамени трех вымпелов, висящих на гвоздиках. Девушка глядела то на уголок, то в свой блокнот, черкала в нем ручкой. Казалось, девушка была полностью увлечена уголком. Парень, казалось, был увлечен непонятно чем. Они даже не сразу обратили внимание свое на то, что мы зашли. Уголок еще только готовлю. — сказал смущенно Завгар и глядя на девочку. — Скажите, — начала она, не отрывая глаз своих от блокнота, — а почему именно тридцать пятый том собрании сочинений Владимира Ильича? Когда девушка подняла на нас свои светло-карие, будто бы ореховые на солнце глаза, то встрепенулась, как пташка, выскочила из-за стола и подбежала ко мне. — Игорь Землицын? — спросила она, широко по-детски раскрыв глаза. — Ну да, — нахмурился Я. — Прекрасно! — девушка протянула мне свою тоненькую ручку. — Районная газета «Свет маяков». Рада с вами познакомиться.